Издательство Бамбора, Океан книг. Испания изнутри. Как на самом деле живут в стране Фламенко и Сиесты? Екатерина Нечунаева. Вместо предисловия. Когда мне предложили написать эту книгу, моей первой мыслью было... «Какой из меня писатель? Кто это вообще читать и слушать будет?» Пушкин и Достоевский устали уже в гробу переворачиваться от таких писателей, как я. Но, получив мощную поддержку родных, друзей и читателей моего блога в соцсетях, я решилась оставить свой след в книжном мире. Данная аудиокнига не является ни путеводителем по Испании, ни пособием, как переехать в эту страну. Это мой опыт, мои наблюдения, мои случаи из жизни». Честно признаться, писала я книгу в корыстных целях – зафиксировать самые яркие, позитивные, курьезные и порой абсурдные моменты моей жизни в королевстве. Что в итоге из этого вышло – судить вам.